чернамазы. Ванхуэсе Гойю сейчас же провели к королю Карлосу. Государь играл с двумя младшими детьми, инфантом Франциско де Паула и инфантой Марии Сабель, и развлекался корабликом, который пускал по каналу Лария, и игрушка явно забавляла самого короля больше, чем детей. Смотрите, как Дон Франциско — крикнул он подошедшему художнику. — Ведь это же точная копия с моего фрегата сантисима Тринидад. Сам фрегат сейчас, по всей вероятности, крейсирует в Южно-Китайском море, где-нибудь около моих филиппинских островов. Конечно, уверенности, как сейчас обстоят, дела у меня нет. Англичане, верно, вступили в союз с самим дьяволом, зато здесь, с нашим гордым фрегатом, все обошлось благополучно. — Мы провели его вокруг всего острова, через Тахо канал. Хотите играть с нами? — предложил он Гои. Затем, после того, как были, наконец, отправлены дети, он решил погулять со своим живописцем по садам. Впереди, тяжело ступая, шел дородный король, а на полшага за ним Франсиско. Аллеи терялись вдали, ветви высоких деревьев Переплелись, и образовались широкий зеленый свод, Лучи солнца кое-где проникали сквозь листву. «Вот послушайте, мой милый, какие у меня на ваш счет планы!» — начал король. «Вышло так, что в нынешнем чудесном мае все мои близкие собрались сюда, варанхуэс. Вот я и подумал, вы должны изобразить нас, дон Франциско, всех вместе, на одном портрете». «Ой, я в этот день слышал отлично!» а его величества был громкий голос. Все же Гови подумал, что услышался. Ведь слова короля обещали невероятное, сказочное счастье, и он боялся, как бы оно не растаяло в воздухе, если он поспешит его схватить. Обычно короли не любят позировать художником для семейных портретов. «Особым царского рода не свойственно терпение». И когда у одного есть досуг, другой занят только тем мастерам, которых особенно ценят, вручаются семейные портреты. Со времен Мигель и Иван Ло такие портреты не поручались никому. — Я представляю себе это так, — продолжал Дон Карлос, — прелестно и в то же время величественная домашняя идиллия что быть вроде того портрета Филиппа IV, где маленькая инфанта тянется за стаканом лады, а один из мальчуганов дает пинка собаке, или, как на портрете моего деда, Филиппа V, где все так уютно сидят вместе. Скажем, я мог бы сравнивать свои часы, или я играю на скрипке, королева читает, младшие дети гоняются друг за другом, каждый за каким-нибудь приятным занятием, и все же портрет в целом парадный. Вы поняли меня, Дон Франциско? Дон Франциско понял. Но он представлял себе дело иначе. Жанровая картинка. Нет, ни за что. Однако он был осторожен. Он не хотел упускать такой удачный случай. Он весьма признателен королю за доверие и за исключительную милость, — почтительно ответил Гоя, — и просит два-три дня, чтобы поразмыслить, после чего позволит себе изложить свои соображения. — Согласен, мой милый, — ответил Карлос, — я и вообще-то не люблю торопиться а уж в ранхуэсе, особенно, если что-нибудь придумаете, известите Донью, Марию и меня. В этот и в следующий день всегда общительный Гойя избегал общества. Погруженный в думы, почти обезумев от счастья, не слыша или не желая слышать окликов, расхаживал он по-светлому, празднично-веселому, Аранхуэскому замку бродил по чудесным садам под зелеными сводами Калье де Альгамбра и Калье де Лос Эмбахадорос, среди мостов и мостиков, среди гротов и фонтанов. домашние идиллия? Нет, от этой мысли его величеству придется отказаться. Семья Филиппа Пятого, Ван лоо с весьма искусной естественной группировкой глупая выдумка жалкая мазня никогда он гоя до этого не унизится остац дама веласкиса конечно непрезойденное произведение испанской живописи он гоя в восторге от этой картины